Глава 46 шестая. Я не сдалась, еще не меньше часа спорила, уговаривала, потом взглянула в сонные уставшие глаза Дани, разглядела упрямо поджатые губы и поняла, что ни за что не согласится. Как и всегда ужасно упрямый. Всегда стоит на своем и жутко меня этим бесит. Разозлилась, закатила небольшой скандал, сказала, что ухожу и пусть Цербер остается со своими принципами один и действительно ушла, громко хлопнув дверью. Недалеко, правда, до лифта. А там меня Цербер догнал и утащил обратно, сказав, что никуда такую красивую на ночь глядя в одном пеньюаре и в тапочках. Не отпустят. Не то, чтобы я сопротивлялась. Поужинали здание в молчании. Ему, думаю, было уже просто лень говорить, а я так выражал свой протест. Были еще мысли не идти в кровать, а ночевать на диване. Но тут опять не вышло. И по той же схеме, не слушая возражений, муж утащил меня в постель. Я думал, он настолько устал, Да и время позднее, что уже ничего не будет. Ан нет. Утром проснулась одна. Выхожу на кухню. Идеальная чистота, хотя я вчера точно не мыла посуду после ужина. Да и да, ни про нее не вспоминал. На столе роза, шоколадка и записка. Открываю записку. Доброе утро, Лиза. Сегодня на ужин не жди, не уверен, что до завтра вернусь. Целую. Очень тебя люблю. Если все-таки решишь развестись и улететь, пожалуйста, предупреди меня. Твой цербер. Со злостью смела записку. опустила голову на руки. И как разрыдалась? Давил, блин. Вот возьму и правда разведусь. Что самое удивительное, после того, как успокоилась, собралась и поехала на работу. Деньги, может, и есть, но я сегодня перевожусь на новую должность. Меня ждут, я обещала. Да и вообще хочется отвлечься. Приемной Цербера моих личных вещей почти нет. Собрала все, что нашла в пакет, обвела тоскливым взглядом приемную, с грустью заглянула в пустой кабинет и отправилась со своим пакетом на новое рабочее место. Тоскливо так, что хоть вой. Кто же знал, что мне будет так не хватать тех ужасных рабочих дней, где мы целыми днями сидели с моим начальником бок о бок. На новом месте меня встретили радостно. О том, что я сама счастьем не сияю, подумали, что нервничаю и смущаюсь. Ко мне в мой, пусть и небольшой, но личный кабинет, напросились начальник и почти весь отдел. И без того простора не было. А сейчас кабинет показался и вовсе малюсеньким. Зато весело и теплее, что ли. Коллеги пришли со своими чашками, заварками и кипятком. Я, раз уж такое дело, заказала пиццу. Кстати, я многих тут знаю, общались на общих скотках. А с некоторыми и вовсе... «Листка, как здорово! Мы теперь вместе работаем! Я так рада!» Ко мне подскочила Таня и стиснула в объятиях так, что я чуть не задохнулась. «Привет, как там Миша?» «Да что ему будет учиться по соревнованиям катается? Коллега давно выслала мне долг, о котором я и говорить-то не хотела. Позже она перевелась. Я знала, что на более денежную должность, но не знала, что сюда. «Ну как же классно, что ты к нам перевелась! Я всем говорю, что ты очень крутая!» «Да все и так в курсе!» В общем, встретили меня очень тепло. Хотелось бы поделиться впечатлениями о первом рабочем дне с мужем, но ему не дозвониться. Не поехала к нему домой. Все равно там никого нет. Поехала на свою съемную квартиру. У меня там кошка. Ее не стали перевозить. Ей всё-таки со дня на день рожать. Стресс новая обстановка ни к чему. Возле подъезда остановилась поболтать с бабушками. Листка, а чего это ты одна? Где церберт-то твой?» «Занят. Работа навалилась. Вздыхаю, я и спешу перевести тему. Я тут с папой вроде как помирилась. Так что готовьтесь потихоньку. У меня отпуск официальный в конце весны запланирован. К морю поедем». «Ой, Листка, не дури!» И теперь замужняя, вот с мужем и отдыхай, а не с подружками шастай». «Я обещала, так что поедем. Возражений не принимаю». Дома накормила и нагладила кошку, повздыхала грустно. Мне кажется, все-таки изменилась. Раньше бы, не задумываясь, отправилась гулять и искать приключения на свою пятую точку. А сейчас сижу, жду чего-то, проверяю, не заработал ли у Цербера телефон. Не сработал. Волнуюсь еще сильнее». Полночи пробродила туда-сюда по комнате, но потом легла спать. Завтра на работу, ведь рано вставать. Второй рабочий день уже не праздничный, а деловой. Устроили с начальником мини-совещания. Он обрисовал круг моей работы, цели и задачи. А когда узнал, что я не веду соцсети, и у меня их вообще нет, жутко удивился. «Как это нет? Разве такое бывает? Сейчас у всех они есть». Пожалуй, плечами. «Заведите сегодня же». «Это понадобится для работы. Так с вами будут связываться. Знаете, как и что там делать?» «Нет». «Возьмите Татьяну в помощь. Вы вроде с ней дружите». «Угу. С Таней мы сразу после совещания заперлись у меня в кабинете, запаслись чаем. И как? Давай работать». «Странная, конечно, работа, но да ладно». Таня пошагово, терпеливо помогала мне все оформлять, а потом заметила. «Нужен уникальный контент?» то показать, что аккаунт живой. И? Выкладывай туда периодически фотографии и видео. Про работу можешь ролики снимать. Добавляй друзей. Мы контактируем с ньюсмейкерами и... Тань, не торопись, давай поэтапно все. Меня мой прошлый начальник так приучил. Хорошо. Есть у тебя красивые фото и видео, которые можно показать? Ну, конечно, выбирай. Открываю на телефоне файлы с фотографиями. До старта моей работы здесь и отдаю Тане. Коллега начинает листать фото. Ее лицо постепенно все больше вытягивается. Ого! А это ты тут с кем? Какой красавчик! Похож на известного футболиста, как его там. Да, это он. Вау! А вот! Таня сует мне под нос мой же телефон. С какой девушкой обаятельной загорелый ты рядом? Ну, очень похожа на ту зарубежную певицу и актрису, которая... Да, было дело, фотографировались. Отмахиваюсь от телефона, который вот-вот тут -вот уткнется мне в нос. Самая мыслями сейчас далеко. Думаю, может, с охраной отца связаться, попросить их аккуратно узнать, где мой муж пропадает, а то вдруг уже где-то в лесу прикопан. «Офигеть!» — возбужденно восклицает Татьяна. «Можно я эти фото выложу?» «Выкладывай, пожимая плечами. Если нужно, чтобы я не одна была на фото, то полистай, там можно много интересных людей найти». У -у -у, а это где? Обстановка как в дворце!» Мельком взглянула в экран подставленного мне телефона. «Да, дворец. Пригласили как-то в качестве спутницы на прием». «У тебя тут следующим числом фото, где ты на лыжах в какой-то невероятной красоте?» «Ну а что такого?» «Зачем ты здесь работаешь?» Хмыкнул, наконец, выплывая из своих мыслей. «Ну вот видишь, как ты охаешь и ахаешь, увидев кого-то со мной на фотографиях. Я, может, тоже хочу, чтобы другие, увидев мое фото, ахали, что неужели вот это та самое известное кто-то?» «Да ладно, пусть неизвестная». Я думаю, мне пора стать хотя бы кем-то. Ладно, давай телефон, я сама буду фото добавлять. Надо же потренироваться. Еще друзей своих надо тебе найти. Вообще, чем больше подписчиков у тебя будет, тем лучше. Ну, друзей сейчас найдём. Возвращаясь домой поздно. Таня все никак не отпускала. Пришла в восторг от того, сколько у меня нашлось друзей по миру. И того, как повалили подписчики и просмотры на аккаунты. Никак мне не отпускала. Что-то все надо было делать. Да и текущей работы в отделе это не отменяло. Захожу в квартиру с мыслью, что все, Буду обращаться за помощью в поисках Цербера. Но все эти мысли тут же выветрились из головы. Куря жалобно мяукает из своей коробки, которую мы с мужем приспособили под будущие роды. А еще слышу писк. Подбегаю, заглядываю в коробку и оседаю на пол. Дрожащими руками в который раз за этот день набираю номер Дани. Это какое-то чудо. Но в этот раз слыша гудки, почти сразу Цербер отвечает на вызов. «Лиза, если у тебя что-то срочное, если нет, то...» «Да, у нас кошка родила». Запнулась на секунду, а потом, дрогнувшим каким-то жалким голосом, спрашиваю, «Ты приедешь?» «Буду через час». Даня сдержал слово и скоро был дома. Слышу, как поворачивается замок, открывается дверь, шаги мужа. Он останавливается возле нас, садится на корточки, Заглядывает в коробку. «Пятеро». Отстраненно тихо произношу я. Сейчас мелкие затихли и спят. Фурию аккуратно накормила. Она из коробки не пожелала выходить. Видно, что устала. Спит и даже ухом не повела на посторонний шум. Один котенок чисто белый, еще два белых с черными пятнышками, еще один полностью черный и один неожиданно серенький в полосочку. Маленькие, беззащитные, такие трогательные. Такие красавцы, все в маму, замечает Сербер с улыбкой. Лиз, ты что плакала? Я сейчас немного плачу, отвечаю я. Почему? Не знаю, это так трогательно. Я вновь начинаю рыдать, не понимаю, почему на появление косят меня очень сильно впечатлило. Стараюсь плакать беззвучно, чтобы не разбудить пушистую семью под боком. Даня подхватывает меня на руки и носит в спальню, укладывает на кровать и садится рядом. С удовольствием кладу голову на такие удобные коленки и развожу сырость, пока муж размеренно, успокаивающе гладит меня по голове. «Ты останешься ночевать?» Успокоившись, спрашиваю тихо. «Да». Поднимаю голову, смотрю на Цербера. «Удалось что-то решить?» «Можно сказать и так. У меня в запасе осталось пару дней, но уже в принципе все ясно. Не получилось». «Ты поэтому остаешься? Больше не с чем торопиться?» Я буду что-то делать и пробовать, пока есть время, но потом я, скорее всего, уеду, и мне нужна еще одна ночь с тобой. Ты не против, если у нас будет еще одна ночь воспоминаний? Что? Даже созваниваться не получится. Я, возможно, буду там, где связь плохо работает. Резко подскакиваю. Возьми уже эти дурацкие деньги! Цербер улыбается, обнимает меня за талию и притягивает к себе. Обожаю, когда ты такая грозная. Я хочу тебя убить за твое тупое упрямство. А я просто тебя очень хочу. Любишь меня? Возьми деньги на этот свой проект, ты узнаешь? Я, кажется, и так знаю. Цербер резко подался вперед и поцеловал. Так, как умеет только он. Властно, требовательно, жадно. И в то же время так нежно, с особым смыслом, заставляя меня трепетать. Утром он ушел, опять. В этот раз я только делала вид, что сплю. А сама... Глотала слезы в подушку. В душе поселилось плохое предчувствие. С этим настроением и все тем же предчувствием поехала на работу. На этот раз просто, чтобы отвлечься, потому что знала, что если останусь, совсем себя съем. Но даже работа не смогла толком отвлечь от тяжелых мыслей и ощущения чего-то плохого, неизбежного. У меня уже бывало такое чувство в больнице у мамы, пока она еще была жива. Но мы уже знали, что и остались считанные дни. В обед раздался звонок. Отвечаю вяло на автомате. «Да». «Здравствуйте». Звонкий веселый мужской голос, совсем не сочетающийся с моим настроением. «Заказ готов. Можете забирать». «Какой заказ? Я все еще витаю где-то далеко». «Ну как же. Часики антикварные. Я все сделал. Почти как новенькие. Когда заберете?» «Часы? Часы!» Вдруг встрепенулась. «С разбитых часов, пусть символично, но все и началось». «Нет, конечно, Цербер накосячил. У нас тогда словно удача покинула. Сейчас заберу. Минут через тридцать у вас буду». «Хорошо, жду». За часами лечу на машине, солидно превышая скорость. Глупо, конечно, цепляться за всякую мистику, но сейчас мне больше ничего не остается. Хотя... Остановившись возле мастерской, не тороплюсь выходить. Звоню отцу. «Ну, привет. Что-то в последнее время часто мне звонишь». «Проблемы какие?» – раздается насмешливый голос отца. «Да, пап, Даня денег так и не взял. Что делать, а?» «А ничего не делай. Ты уже развелась?» «Ну, пап!» – схлипнула. «Да за кого ты переживаешь? Выкрутится твой муженек. Ты его плохо еще знаешь. Я кому ни попадя, тебя не отдал бы. Умный, изворотливый, жесткий, когда надо. Дотянет он этот свой срок». У него есть к этому стимул. Я что-то сомневаюсь. Он сказал, что еще пару дней и все. Больше слушай. Ему может нравиться, что ты за него переживаешь. А что, если нет? Значит, разведешься. Хохочет отец. Сбросила вызов. Как ни странно, не разозлилась. Даже немного успокоилась. Захожу в мастерскую. Улыбчивый молодой паренек-мастер вручает мне часы. Вот, я все сделал, почистил. Несколько деталей пришлось заменить на современные аналоги, на все хорошие. Правда, на антикварную ценность теперь часы не претендуют. Но работать, если бить не станете, будут еще очень и очень долго. Спасибо. Постараемся больше не бить. Забираю часы и с радостью сжимаю их в ладони. Вот и повод для еще одной встречи с собственным мужем. обязан отдать подарчик. еще. Вы знаете, тут одна деталь в часах была как будто лишняя. Я всю голову сломал, как ее прилазить, но ничего так и не придумал. Я бы и сказал, что лишнее, но выглядит как часть часов. Тот же металл, узор выгравирован. Здесь цифры. Это не похоже на серийный номер. Возможно, мастер, создавший часы, так подписал свою работу, но я не уверен. В общем, странно. Заберите тоже. Часы хорошо работают и без этой детали. Мастер протягивает мне крохотную тонкую стальную пластину. Аккуратно ее забираю. Там и правда выгравировано целых два ряда чисел в узорах. При этом ряды не сплошные, А в первом ряду есть еще и точки. Интересно. Большое спасибо, искренне произношу я. Расплатилась, оставив щедрое вознаграждение, и вернулась машина. Часы отложила, а вот пластину рассматривая. Шрифт у чисел, кажется, достаточно современным, не старинным, да стиль простой, ближе к современному. Еще раз просматриваю ряд чисел. Хм. Последние числа во втором ряду это случайно и день рождения Цербера? Да, точно. заинтересовалась еще больше решила пойти простым путем. Взяла телефон, открыла интернет. Только начинаю набирать в поисковике цифры из первого ряда, и уже похоже, что это координаты. Вполне определенного дома, причем за рубежом. Чувствую, словно вновь играя с друзьями в квест, быстро узнаю, что за здание – банк, один из старейших, считающийся одним из самых надежных. Я там даже как-то разбывала. Задумчиво смотрю на оставшиеся числа в ряду. Меня охватывает настоящий охотничий азарт. Завожу машину. В другое время я бы, возможно, и внимания не обратила на пластинку с цифрами. Просто выбросила бы лишнюю деталь. И все. Но сейчас я цепляюсь за любую возможность. А потому уже спустя три часа после того, как забрала часы, сижу в самолете, который скоро взлетит. На работе отпросилась на сегодня и завтра, сказав, что плохо себя чувствую. Больше никому ничего не сказала. Да и лечу ненадолго. Только проверить одну безумную теорию. Таисия упоминала в том нашем откровенном разговоре, что на счетах родителей Дани ничего не нашли. А что, если не нашли и те, кто очень хотел и мог эти деньги присвоить? Что, если родители мужа заранее опасались за свою жизнь и что-то такое предполагая подстраховались? Церберу пока решил ничего не сообщать, чтобы не давать ложных надежд. Сначала сама проверю. За время полета вся извелась. Строя самые невероятные предположения. Когда, наконец, захожу в банк, у меня от волнения ноги как ватные, все плывет перед глазами. Подхожу к работнику банка. Остальные цифры на пластине, как я предполагаю, после штудирования сети и собственного мозгового штурма, могут быть номером ячейки хранения и кодом от нее. И вряд ли она какая-то труднодоступная или засекреченная. Скорее всего, доступ должен быть для любого человека, знающего номера. Ведь вряд ли в то время тогда еще мальчик сам бы мог приехать И мне кажется, насчет часов Даню как-то должны были предупредить, но он забыл из-за стресса. Но часы все равно тщательно хранил, подсознательно помня, что это важно. Ну, может же такое быть? Сотрудник банка подтвердил, что есть у них такая услуга с ячейками для длительного хранения. Назвала номер, показала паспорт. У меня спросили код подтверждения. Я назвала следующие четыре цифры после предположительно номера ячейки. Дальше без лишних вопросов меня проводили в зону хранения. Когда набираю очередной код уже с цифрами Даниного дня рождения, мои пальцы заметно дрожат. Вот это квест в реальной жизни. Ячейка открылась. Что? Тут только тетрадь? Достаю из ячейки пухлую тетрадку в кожаной мягкой обложке. Достаю неаккуратно, поспешно, и из нее к моим ногам начинают сыпаться фотография.